мои исследования закончились когда я обнаружил в другом крыле здания обширную библиотеку стеклянные дверцы одного из шкафов оказались незаперты и остаток дня я провел исследуя его содержимое казалось прошло сто лет с тех пор как я последний раз держал в руках книгу и в первый момент маленькие черненькие буковки предстали передо мной мириадами кусачих муравьев, но мало-помалу в голове у меня начала складываться последовательность, в которой я должен буду прочесть эти книги, чтобы выкарабкаться из невежества, в котором погряз. Если я прошел испытание, чтобы не подразумевал под этим мой странный саглядатый, и если порядки здесь действительно такие же свободные, как в этот день, тогда должно быть Мне еще представится много возможностей провести часок-другой в библиотеке или унести несколько томов в свою комнату, затолкав их под рубашку. Только с наступлением сумерек я отложил книгу и почувствовал, что проголодался. За весь вечер я не увидел в доме ни одной живой души, только слышал временами какое-то шушукание, как будто где-то приоткрыли дверь, и тут же захлопнули после короткого обмена мнениями. Не без некоторого любопытства я снова вошел в столовую и обнаружил, что кто-то совсем недавно зажег на столе свечи, убрал грязную посуду и принес новые блюда. Ловкость, с которой были проделаны все эти манипуляции, заставила меня внутренне содрогнуться. Отобедав в торжественном одиночестве, я взял свечу, и отправился спать, полагая, что если все дни здесь похожи на этот, то моя карьера начинается весьма необычно. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, этот эпизод кажется мне до крайности странным, почти фантасмагоричным. Я вижу, что он должен был послужить мне ясным предупреждением. Даже в смятенном состоянии духа я не мог не заметить ни суразности происходящего, но голова моя была так затуманена самыми различными чувствами и переживаниями, я был так огорчен разлукой с тобой, что тишина и тайный надзор этого дня показались мне непреложной частью моего существования, чем-то почти естественным. Следующий день, однако, начался совсем по-другому. Я проснулся от того, что кто-то грубо тряс меня за плечо. «Вставай!» — сказал Джон. «И побыстрее!» «Мистер Эдвард хочет тебе кое-что сказать». Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу рядом со мной, пока я одевался, и под конец, не выдержав, фыркнул и принялся завязывать на мне галстук, с которым я с непривычки никак не мог справиться. «Фед, куда ты такой взялся? Не иначе из воровского притона или еще хуже?» ворчал он, тряся меня за воротник. Мне очень захотелось взять его самого за галстук и затянуть потуже. Но я скрипнул зубами и сдержался. У меня еще будет масса времени прищемить хвост этой шавки. Джон провел меня в солнечную комнату, где я накануне испугал горничную. Мистер Р. сидел за маленьким столиком, накрытым к завтраку. В глубине комнаты та же самая служанка варила кофе. «Я принял решение насчет твоих обязанностей, Хитклифф. Хочешь послушать?» Я пожал плечами. «Какая разница, хочу я или нет? Он будет говорить все, что взбредет ему в голову». Обращаясь к слушателям, получающим у него жалование, он с лучезарной улыбкой продолжал. «Двадцать три часа в сутки». Ты должен шататься вокруг дома и конюшни, как монах, повредившийся в уме. Ты будешь портить все предметы и вещи, а всякую живность пинать сапогами. Тебе придется скакать на моих лучших лошадях, пока они не решат, что на них вскочил сам дьявол. Ты будешь хватать своими лапами мои лучшие книги, пока у них не начнут трещать переплеты от твоих занятий. Ты будешь пугать кошек, мучить собак, словом, причинять всем обитателям дома максимум возможных неприятностей. Это понятно? Я кивнул. Конечно, я понимал, что он издевается надо мной, но мне хотелось послушать, что он еще скажет. Это было только вступление. Отлично. Чтобы получить список пакостей, которые тебе предстоит сделать за день, Ты должен каждое утро приходить в эту комнату. Ты найдешь меня стоящим в центре золотой пентаграммы, которая защитит меня от твоих злых чар и поставит их мне на службу. Для этого она должна быть сделана из чистого золота, — буркнул я. Прекрасно. Правильность выбранной мной стратегии подтверждается. Вызов тебя... Я произнесу заклинания, которые заставят тебя сразу же приступить к своим обязанностям. Эм... Он обернулся к Джону, который стоял с непроницаемым выражением на лице. Эм... Разве не замечательно иметь собственного духа? И какого духа? Это необыкновенное существо оживит обстановку в доме. Правда, Джон? У меня нет своего мнения на этот счет, сэр. — А я уверен, что есть. — Ну, оставим это. Сейчас важнее дать задачу нашему джину. — Ты слушаешь, Хитклифф? — Отлично. — После обеда ты будешь помогать Даниэлу в конюшне. Пусть он сам позаботится о своих талисманах, а я пока обзаведусь своими. — Вечерами. — Не знаю... Можешь пошептаться со своими богами, они расскажут тебе, что заросли колючего кустарника когда-то были местом сборища ведьм, но, повторяю, двадцать четвертый час принадлежит мне. — Все часы принадлежат вам, если вы купили право приказывать. — Я приказываю вот что. Двадцать четвертый час ты будешь проводить как цивилизованный человек — Как только пробьют часы, твоя голова поднимется и не будет упираться подбородком в грудь, как обычно. Спина не будет сутулиться, подобно горбу великана-людоеда, а станет прямой, как у мраморного антиноя. Ты будешь смотреть собеседнику в глаза и отвечать ему разумно, внятно и приветливо. Твои брови разгладятся, и с лица исчезнет обычное хмурое выражение «Этот час, Хитклифф, ты будешь улыбаться! Я так велю!» Я отвернулся. Мне было невмоготу смотреть на этот балаган. Как будто, прочитав мои мысли, он продолжал. «Пойми, я догадываюсь, что ты человек испорченный и дьявольски гордый в придачу, но мне взбрело в голову исправить тебя, хотя бы внешне». Я занимаю высокое положение, и мои слуги обязаны выглядеть прилично. Я не могу держать в доме человека, глядя на которого подумаешь, что он скорее перережет гостю горло, чем подаст ему обед. Ты должен, по крайней мере, выглядеть как христианин. — Ну что, тролль, не хочешь сменить шкуру? Я оглянулся на Джона и горничную как я потом узнал, ее звали Ли, ожидая увидеть на их лицах ухмылки или смущения при столь очевидных признаках хозяйского слабоумия. Но оба стояли неподвижно и невозмутимо, как будто ничего необычного не произошло. Я ответил на ту часть его бредовых распоряжений, которая показалась мне более конкретной. «Двадцать четвертый час, когда я должен улыбаться». Имеется в виду буквально двадцать четвертый час? С одиннадцати до двенадцати? Что, жалко часа, отнятого от ведьмовства? Я хочу вырвать тебя из когтей твоего хвостатого хозяина. Приходи ко мне в одиннадцать, Хитклифф. Мы будем вместе ужинать, ты и я. Вместе ужинать? Да ты будешь моим гостем, Хитклифф. Я кинул взглядом изысканное серебро и хрусталь, стоявшие на столе перед этим расфуфыренным джентльменом. В этот момент он подносил их губам пиалу такого тонкого фарфора, который просвечивал под лучами утреннего солнца, наполняя держащую его руку розовым светом. Это заставило меня вспомнить о моих собственных руках, какими я увидел их накануне, когда держал по воде. Сегодня они были чисты, это правда. Но сколько ни мой, ни скреби, мозоли не отмоешь. Точно так же, сколько ни играя в джентльмена, в этой комнате я всегда буду чувствовать себя не в своей тарелке. Тут уж я не выдержал и расхохотался. Мистер Р. взялся рукой за подбородок. Что-то, может, те чарующие звуки, что льются из твоей груди, подсказывает мне, что мое предложение тебя не радует, а вызывает насмешку. Интересно, почему? Вместо ответа я сунул ему под нос свою правую руку. С мозолей и въевшаяся грязь выглядели так отвратительно, что меня самого передернуло. Он, однако, внимательно смотрел на мою ладонь с минуту или две... Затем оглядел меня с ног до головы. — По-видимому, это была дурацкая затея, — пробормотал он задумчиво. — Дрессированный медведь, пьющий чай за кукольным столиком. — Ладно, поступим по-твоему. — Как-то по-моему. — Мы будем каждый вечер ужинать вместе, но не здесь. Я буду приходить к тебе. Тут Зон, судя по выражению его лица, озадаченный не меньше меня, проявил признаки беспокойства. Я же не подал виду, что растерян, просто сложил руки на груди и стоял, ожидая разъяснений. Таковых не последовало. И я вынужден был смириться. До одиннадцати часов придется жить с ощущением, что меня дурачат. Я ненадолго прервала чтение и накинула на плечи шаль, Вкупой становилось прохладно. Мистер Локвуд крепко спал. Во сне его лицо казалось старше, черты обмякли, будто ему требовались сознательные усилия, чтобы удерживать их в привычном состоянии. Его рука, выскользнув из-под одеяла, лежала раскрытой ладонью вверх на холодном сиденье, и осторожно укрыла ее одеяло. Я вернулась к чтению манускрипта, но глаза мои видели не слова рукописи, а что-то смутное, парившее в воздухе над ними. Это было лицо. Я долго в него всматривалась. В этом лице было нечто мучительно интересовавшее меня. — Как ты думаешь, читатель, чей образ возник предо мной в полутемном купе? Ты, наверное, полагаешь, что пред моим мысленным взором предстали черты человека, чье письмо я сейчас читала, что с досады или со скуки я стала рисовать в воображении хмурое, ухмыляющееся цыганское лицо, вымазанное грязью. А может, ты будешь искать разгадку совсем с другой стороны и рискнешь предположить, что мною овладели не фантазией, а воспоминания? что в глазах у меня навсегда запечатлелось улыбающееся, ироничное лицо месье Эже, столь недавно и неохотно оставленное, столь ревниво лелеемое в память. А, возможно, ты скажешь с печальной уверенностью «нет». Лицо, что является ей в воображении, не фантазия и не воспоминание. Это лицо человека из плоти и крови, который спит сейчас напротив нее, укрытый одеялом. Ведь она покинута, опечалена, отвергнута. В таком состоянии она готова перенести свои нежные чувства на этого ничего не подозревающего незнакомца. Ты не угадал, мой читатель. Лицо, представшее передо мной, было лицо моей сестры Эмили. Необычное лицо. Возможно, на первый взгляд в нем нет ничего особенного, но, взглянув один раз, хочется взглянуть во второй, в третий. У Эмили полные губы, высокие брови, гладкая кожа. В ее сияющих глазах есть и глубокая задумчивость, и веселье, и высокомерие. Эти глаза обольщают, но удерживают на расстоянии всех, кроме немногих избранных, и даже для них правило устанавливает она сама. Я считала, что принадлежу к этим избранным, но не родство давало мне это право. Мы с Эмили всегда были друг для друга одновременно и больше и меньше, чем просто сестры. Мы могли неделями быть вместе, говорить только друг с другом, думать об одном и том же, с напряженным интересом обсуждать что-то между собой, не посвящая посторонних в свою тайну. Не будет большой ошибкой сказать, что в эти недели мы думали и чувствовали одинаково. Но вдруг что-то менялось, закрывалось окно или захлопывалась дверь. Эмили вздрагивала и выключала меня из игры. Надолго ли? В томительном ожидании проходили недели и месяцы. Иногда даже приходилось принимать в игру, без которой мне в детстве жизнь была не мила, Бренуэлла, нашего младшего брата. Я не знаю, как назвать то занятие, за которым мы проводили втайне от взрослых все свое время, и если бы отец или наша экономка Табби Что-нибудь заметили, они сочли бы это обычной детской игрой. Эмили, Бренуэл, я и еще одна наша сестра Эн с детства жили в выдуманном мире. Населявшие этот мир герои и происходившие в нем события были для нас столь притягательны, что мы предпочитали их реальному миру дома, церкви и болот. По мере того, как мы взрослели, мир наших фантазий становился все сложней. Мы начали вести записи событий, происшедших за день. Постепенно эти записи перестали быть простой констатацией фактов. Мы старались передать на бумаге дрожь восторга и ужаса, пережитых нами, когда мы разыгрывали действия. Годы шли, наш мир рос, мы создали целые нации со своими обычаями и традициями. Несмотря на то, что я была старшей, несомненным лидером среди нас являлась Эмили. Мы все обладали живым воображением, но способности Эмили были совсем другого рода. Там, где мы вымучивали подробности происшествия, побега, кораблекрушения, битвы двух великих армий и спорили до хрипоты, желая настоять на своем, ей стоило только сказать, дело обстояло так, так и так, и события разворачивались перед нами сами собой. Одна подробность тянула за собой другую, пока мы не начинали согласно кивать головами, полные восторга и удивления. Никто из нас не мог ей противоречить, и совсем не потому, что она ушла бы и не стала больше играть, хотя бывало и такое, а потому что ее предложения были заманчивей и логичнее, чем те, что приходили в голову нам. Способность Эмили делать воображаемый мир реальным со временем становилась все сильнее. Ей стоило только сказать «Вообрази!» И я видела, слышала и чувствовала все, что Эмили хотела мне показать. Чем дольше я слушала Эмили, тем больше во мне крепла уверенность, что то, о чем она рассказывает, куда реальнее, чем четыре стены вокруг нас и наши лица. Иногда, слушая Эмили, я предвидела дальнейшее развитие событий и пыталась ему помешать. Я могла так разнервничаться при приближении трагической развязки, гибели героя, болезни и смерти героини, что была не в силах ни есть, ни спать. Но напрасно я молила, угрожала и лила слезы. Эмили была непреклонна. «У истории свои законы», — отвечала она. «Я только могу им следовать» изменить их не в моей власти. Я заставляю героев поступать так, как они должны поступать. У них нет выбора, и у меня нет выбора. С этим ничего нельзя было поделать. Полюбившийся персонаж встретит свою судьбу, и я буду плакать в подушку, пока не усну. «Читатель, опять я слышу твой голос?» «Очень трогательно, — говоришь ты. Но зачем беспокоиться?» и, более того, беспокоить меня, вспоминая об этом сейчас. Ну, хорошо, я расскажу тебе. Хитклиф. Тот Хитклиф, чье письмо я сейчас читала, листая пожелтевшие страницы, был, если верить Эмили, живым человеком примерно нашего возраста. История его детства на грозовом перевале не являлась для меня новостью. Я слышала ее раньше, но не как историю давно умершего человека, а как рассказ о творящихся в наши дни гнусностях. Вплоть до этого часа я считала Хитклифа другом Эмили, которого она не хотела знакомить с нами. Теперь я держала в руках письмо, написанное тем же молодым человеком, но написанное шестьдесят лет назад. Друг и письмо не могли существовать одновременно. Если письмо не подделка, никакого друга на свете не было и наоборот. Но сомневаться в подлинности письма не приходилось. Годами я втайне раздумывала, как относится Эмили к созданиям своего воображения. Если она легко могла провести меня через черту, отделяющую выдумку от реальности, то отличала ли она сама созданный ею мир от действительно существовавшего? И если нет, то как это отражалось на ее рассудке? Раньше мне было просто интересно. Теперь, в поезде, я по-настоящему испугалась за нее. Я помню, бывало бренуэлл Эн и я изнывали от скуки, оставшись дома из-за дождя или болезни, и просили Эмили нагнать на нас страху. Ну, пожалуйста, Эмили, пожалуйста, испугай нас. Испугай нас, Эмили. Если, подразнив нас немного, Эмили соглашалась, она на минуту поворачивалась к нам спиной, остальные поплотнее прижимались друг к другу, желая обрести мужество в тесном прикосновении, но вместо этого передавая от одной потной ладошки к другой восхитительный поток жгучего страха. Когда Эмили поворачивалась, Ей достаточно было просто взглянуть на нас. Она не строила страшных рож, ничуть не бывало. Это было то самое лицо, которое мы видели каждый день, довольно симпатичное, довольно строгое, пока мы не видели ее глаз. О, эти глаза! Они манили заглянуть в них, однако мы сопротивлялись. В них было что-то властное, что-то отталкивающее. Не смерть, это было понятно, это мы знали, но понятие, недоступное нашему уму, однако, неотвратимое. Неотвратимое, однако невыразимое. Оно таилось в глубине этих глаз и властно влекло нас к себе. Мистер Локвотт пошевелился, я снова уткнулась в рукопись. Если он проснется, пусть у него не будет неприятного чувства, что я разглядываю его во сне. Постепенно рукопись завладела моим вниманием, и я снова принялась за чтение.